Глава первая. Без компромиссов. Зарядка крейсера уже началась, когда пришли неприятности. Первым забеспокоился Эмбата, тут же поделившийся со мной тревогой. "Командир, я чувствую беду". Парень стискивал кулаки и постоянно хватался за рукоять клинка, находящегося в поясном креплении бронескафа. "К нам приближается кто-то очень опасный. Из гиперпространства ещё один флот Да, из пустоты. Чернокожий Сент по-прежнему изменял название и значение под себя, как ему удобно. Но это другой враг. Похожий на тех, с кем мы уже сражались раньше, но только более сильный, опасный враг. Грёбаный кибостус. Вырвался у меня само собой. Это биомехи. Как они нашли нас, электроник? Могу предположить, что биомехи каким-то образом отслеживают перемещение через гиперпространство. Или же на крейсерах Бестрашный и Защитник стоят маячки, которые мы не смогли обнаружить. Сколько осталось до полной зарядки, поинтересовался я. Если у Земли появятся биомехи, они сначала очистят ближайший космос от возможной угрозы. Мы единственные, кто сможет оказать достойное сопротивление. До окончания зарядки 2 часа 10 минут, доложил Искен. «Все это время мы не сможем получать и отправлять сигналы. И два два-три часа полета до Земли, произнес я задумчиво. Вряд ли флот Альянса успеет покинуть солнечную систему. Пока разберутся, пока десант на орбиту поднимут, это должно прилично задержать. Значит, им придется вступить в столкновение с биомехами или хотя бы отвлечь их от планеты, пока десант загружается в транспортник. Электроник Рассчитай возможные варианты событий и сколько времени у нас есть до начала атаки биомехов на Землю. От 4 до 16 часов, если допустить, что флот покинет систему без десанта. Искин дополнил возможные варианты событий. Должны успеть. Такой расклад меня устраивал. В любом случае система ПКО не позволит безнаказанно бомбить планету, если все пойдет по самому быстрому сценарию. А затем потянулись часы ожидания, невыносимо долгие и напряженные. Последние секунды похоже, отвечали всем экипажам, про себя молча, отчего на мостике стояла гнетущая тишина. Зарядка окончена. Электроник произнес долгожданную фразу с каким-то облегчением, свойственным обычному человеку. Курс на землю, начать разгон. Тут же отдал приказ Михаил. Экипаж немедленно взялся за дело. Кто-то отдавал команды, Кто-то озвучивал вводные, полученные от ИИ, я же потребовал переносить все возможные сигналы связи на меня, как только таковые появятся. Получен запрос на соединение с капитаном Возмездия. Сказанные электроником слова в раз сняли тяжкий груз души. "Соединяй", произнес я излишне резко. "Ну до меня все сейчас поймут, нервы натянуты как струна". «Контрадмирал!» На экране появилось лицо Владимира а За его спиной выглядывали Пётр, Сраулан и еще пара марийцев. Разрешите доложить. Корабль-матка Биомехов уничтожен. Остатки флота альянса сдались и в настоящее время движутся в направлении земли под конвоем. Все командование заключено под стражу и не представляют угрозы. Кораблями управляют младшие офицеры под нашим чутким руководством. Как обстоят дела на самой земле? Задал я еще один волнующий вопрос. Что защитником и сопровождавшим его транспортником. На земле боевые действия прекращены с обеих сторон. Вражеский десант прекратил наступление, отошел к точкам высадки. В настоящий момент они пытаются связаться с транспортником на орбите, благодаря нашим стараниям безуспешно. Защитник в данный момент находится в одном из ремонтных доков Возмездия, а вот транспортник был уничтожен кораблем маткой К счастью, нам удалось подобрать экипаж, выживший после уничтожения судна. Какое это облегчение после долгого тяжелого ожидания услышать, что все хорошо. Все плохое, что могло произойти, минуло стороной. Все, кто был в рубке, улыбались, а Михаил обратился по общей корабельной связи к экипажу. Всем внимание! Битва выиграна! Остатки флота альянса сдались. Десант, высадившийся на землю, прекратил военные действия и ушёл в глухую оборону. Боевые посты, уровень готовности синий. Всем свободным от вахты рекомендую поспать. Контр-адмирал, тебе тоже не помешало бы поспать пару часов в медкапсуле. Трое суток почти без сна. "Дома отосплюсь", отмахнулся я и вновь обратился к Владимиру. "Капитан Бахтерев, есть еще что-то, о чем я должен знать?" "Да, контр-адмирал, Вернулся корвет Невидимка, но подробности мне неизвестны. На земле возникло несколько очагов восстания. Жители нескольких стран, пострадавших от пришельцев, требуют отставки правительства. Во многих городах люди вышли на несанкционированные митинги. Все напуганы, никто ничего не знает, связь блокируется. Искин возмездия прогнозирует в ближайшие дни значительный скачок преступности и советуют тебе, контр-адмирал, выступить в прямом эфире и успокоить землян. Электроник, ты сможешь сделать видео без моего участия и транслировать его на землю? Не с моим нынешним видом к людям обращаться, в гроб и то краше кладут. Сделаю, контр-адмирал. Через 30 минут будет готово, ответил Искин. Это хорошо. А сейчас соедини меня с командиром Бесстрашного и если он свободен, с капитаном Неаном. Капитан Бахтерев, Андрей Витальевич, сможет присоединиться к беседе? «Нет, командующий». Командир защитника в данный момент находится в медкапсуле, как и его заместитель, ответил Владимир. В этот момент к видеоконференции присоединились еще двое, и я сменил тему разговора. "Камрады, сейчас перед нами стоят несколько важных задач. Одна из которых окончательно разобраться с десантом альянса. Вторая выяснить, каким образом матка биомехов смогла выследить нас. И наконец, третья, наиболее важная, Как мы дальше жить будем? По первому пункту: нанести удар с орбиты и сравнять с землей десант противника. Василий рубанул ребром ладони в воздух. Видели, что они сделали с захваченными городами? Эти уроды даже детей не пожалели. Все выжжено дотла, остались одни бетонные коробки. Электроник, у нас есть способ сохранить вооружение вооружении технику противника, уничтожив только живую силу. Поставил я новую задачу перед эскином. Нам сейчас пригодится любая техника пришельцев. Единственный способ потребует значительных потерь с нашей стороны, сообщил ей крейсера. Что ж, в таком случае будем действовать жестко», задумчиво произнес я. Капитан Бахтерев, как скоро ты сможешь начать уничтожение десанта? Через 10-15 минут, контр-адмирал. Капитан Нен, у тебя имеется карта расположения баз противника. Сопоставь ее с прошедшими боевыми действиями. Те десантные соединения, которые уничтожали мирных жителей, пометь приоритетной целью и сбрось карту и скину возмездия. С остальными предлагаю наладить контакт. Среди вражеских бойцов могут обнаружиться специалисты, которые помогут землянам быстрее освоить технологии альянса. Уже выполнил контр-адмирал. Мареет смотрел далеко вперед. Жаль, что его психотип не подходит для должности капитана боевого корабля. Капитан Бахтерев, можешь приступать к уничтожению противника в указанных точках. Остальные пусть помучаются ожиданием, сговорчивее станут. Всем находиться в режиме боевой готовности. И скажите мне наконец, где Николай Павлович и как прошла его миссия? К своему удивлению, я не мог вспомнить фамилию бывшего военного летчика. «Лейтенант Вейс в данный момент ведет наблюдение за противником, сообщил Василий. Миссию он с товарищами выполнил успешно, без потерь. Вот и хорошо. Вот и замечательно. улыбнулся я, даже не догадываясь, какие проблемы мы себе сами создали, подсадив пожирателя в тело первого игрока. Надеюсь, альянс надолго забудет о нашем существовании, пока будет решать свои внутренние дела. Внезапно все важные дела закончились, и у меня появилось целых полтора часа свободного времени, которые я, поддавшись на уговоры электроника, решил потратить на отдых только не в медкапсуле, а в своей каюте вместе с Лианой, несколько минут назад сменившейся с вахты. Наконец-то сняв проклятый бронескаф, осточертевший за трое с лишним суток, я быстро принял душ и нырнул под легкое одеяло. Любимая, не просыпаясь, повернулась и привычно примостила свою голову на мое плечо. Мысленно дав себе установку, я обнял супругу и мгновенно вырубился, провалившись в глубокий сон. Контр-адмирал, требуется ваше присутствие на мостике. Монотонный бубнёж электроника вырвал меня из объятий Морфия. Всё, проснулся, скоро буду!» Отмахнулся я от эскина, пытаясь подняться. Мой адмирал? Разбуженная вместе со мной Лианна сонно улыбнулась. Мы уже прибыли на землю? Скоро прибудем, ответил я, бросив взгляд на свою рабочую консоль. Поцеловав любимую, быстро оделся и поспешил на мостик. На ходу обратившись к Крейсера. Электроник, краткий доклад. Командующий десантом альянса вышел на связь, хочет сдаться. Но обсуждать капитуляцию согласен лишь с чемпионом большой игры. Я грязно выругался. Вот твари. Как запахло жареным, так сразу лапки кверху, а когда все было хорошо, тактика выжженной земли, значит. Хрена с два им, а не капитуляция. За каждого убитого землянина потом и кровью рассчитаются». Контр-адмирал на мостике. Подал команду Михаил едва я вошел в рубку управления. Выслушав короткий доклад капитана, я уселся на свое кресло и попросил электроника соединить меня с командиром вражеского десанта. На развернувшемся экране появилась пёсья морда с зубы. "Чемпион, наконец-то", удовлетворенно произнес командующий. "Надеюсь, мы поймем друг друга и сможем договориться". "О чем мне с тобой разговаривать, пёс?" Я намеренно пытался вывести из себя противника, надеясь на то, что Искин подберет достаточно обидные слова для перевода. Но, похоже, у командующего десантом имелся такой же переводчик, как и у меня. Он тут же рыкнул, оскалив клыки, и на пару секунд исчез с экрана. Появившись вновь, эта сука оказалась не одна. Правой рукой командующий держал за волосы молоденькую девушку лет 18. Глаза пленницы были наполнены ужасом, по щекам бежали слезы. Смотри сюда, чемпион. В моем распоряжении несколько тысяч самок и детенышей твоего племени. И если ты не дашь мне и моим приближенным покинуть эту дуру, я всех их убью. Выражаясь мягко, вечер перестал быть томным. Сжав кулаки до хруста, я скрипнул зубами. Ты уверен, что мы тебя отпустим после такого заявления? Мой голос стал хриплом, отклокотавший внутри злобы. Видишь ли, на моей родине с террористами не заключают сделок. Ваши принципы важнее, чем жизни нескольких тысяч разумных? В голосе псоглавца звучала издевка. Брось, чемпион. Всегда можно пойти навстречу, нарушить правила. И если бы ты играл честно на арене, вряд ли бы мы с тобой сейчас разговаривали. Мне нужно время на принятие решения. В моей голове сам собой начал складываться план. У тебя один час, чемпион, чтобы за это время воздушный коридор от десантного корабля был расчищен. Действуем так. Пока я и мои приближенные не уйдем в гиперпрыжок, пленные останутся под прицелом десантников. Я распоряжусь, чтобы их отпустили сразу, как я отдам команду. Жди псагловой. Надеюсь, мы сможем разрешить нашу проблему. Ответил я сквозь зубы. Он что, действительно считает, что я приму его предложение? Разорвав связь, я тут же обратился к Искину. Электроник, соедини с капитаном Нианом и пилотом корвета Невидимки. Место, откуда пришел сигнал, уже известно. Местонахождение командующего вражеским десантом уже известно, тут же сообщил И. Капитан Неан и лейтенант Вейс на связи. С капитаном Бахтеревым налаживай связь, надеюсь, успеем. В голове уже начал складываться план действий. Главное, чтобы на его выполнение хватило времени. На экране одновременно появились рубки возмездия, стрижа палыча и центр управления системами ПКО. Все с вниманием и легким недоумением смотрели на меня. Я с ходу начал раздавать боевые задачи. Лейтенант Вейс, космодесант еще на стриже? Нет? Тогда немедленно вылетай по координатам, которые тебе укажет командующий обороной, и забивай корвет тяжелым вооружением и десантом. Капитан Ниан, подбери лучших бойцов и в усилении им что-нибудь по Задача такая. По известным координатам необходимо освободить заложников и продержаться до подхода основных сил. Вопросы есть? Поддержка с орбиты будет? Капитан Ниан задал действительно важный вопрос. Оба офицера были достаточно опытными, чтобы понимать, поставленная мною задача не из легких. Об этом мы сейчас и поговорим. Капитан Бахтерев, на борту Возмездия имеется москитный флот. Звено истребителей и два корвета, подтвердил мои догадки командир супердредноута. Подключи к нашей беседе своего борт-инженера, попросил я. Подключать не пришлось. Старый друг тут же оказался в поле моего зрения, выглянув из за рослого Владимира. Пётр, тебе удалось создать стационарный купол, который мы обсуждали пару месяцев назад? Да? Четыре рабочих генератора, все заряжены и готовы к использованию. Инженер еще не понял, к чему я клоню, зато Владимир сразу обо всем догадался и уже во все отдавал распоряжение. Я облегченно вздохнул. Похоже, у нас может все получиться. Земля, Северная Америка, окрестности Портленда. Командующий десантными войсками ждал Уражённый жизнью бывший пират, он давно привык действовать так, как ему выгодно, не оглядываясь на мораль и закон. Вот и сейчас, будучи абсолютно уверен в невыполнении чемпионом всех обязательств в срок, он приготовил две сотни пленных аборигенов к показательной казни. Он уже имел возможность убедиться, как эти хумы цепляются за жизнь, как готовы на все, лишь бы остаться в живых. Три десятка таких тварей сами пришли к нему, суля всяческие блага, лишь бы их не тронули, оставили в живых. Рассмеявшись своим мыслям, псоглавец поднял свою голову к звездному небу. Где-то там находился его корабль, ожидающий только его, проигравшего, но не побеждённого. Что такое? Какая-то неясная тень мелькнула в небе, привлекая внимание командующего. Он заазирался в поисках своего телохранителя после вместительству хорошего спеца по технике и вооружению. Того нигде не было видно, и это очень сильно обеспокоило командующего. Соглавец открыл было пасть, чтобы позвать охрану, но не успел. Мощный удар выбил весь воздух из груди, лишая возможности вдохнуть и швырнув его на землю.